Глава 14 Позвонит Антон. Скажешь, что пока занята. Не можешь встретиться сегодня. После клиники едешь знакомиться с тетушкой. Если спросит, когда по времени? Обязательно спросит. Скажи через пару часов. И сразу сообщишь мне. Успеем? И только потом с удивлением вопрос. А зачем? Хочу, чтобы ты сама все увидела. Лучше бы прямо сейчас. Зачем Антону знать про ее родного отца? Она не собиралась к нему возвращаться. Нужно позвонить в ЗАГС и отменить регистрацию. Что именно? В голове возникали разные картинки. Может, Маша тоже любовница Антона? После Кати готова поверить во что угодно. Рустам загадочно улыбался. Он успевал следить за дорогой и краем глаза наблюдать за Евой. Та умудряется плакать по любому поводу. Вечером будет вытирать ей сопли и слезы. Позволит поплакать у себя на груди. Сказал, увидишь сама. Делать равнодушное лицо сложно. Мысли об отце крутились с утра. Как он выглядит? Сколько ему лет? Не очень хотелось. Надутые губки, а в глазах любопытство. Так много он давно не смеялся. Наблюдать за гостьей интересней, чем смотреть фильм. Сердце убежденного холостяка понемногу заполнялось давно забытыми чувствами. Они украдкой следили друг за другом. Взгляд искоса на улыбающегося врача. Он вполне мог быть ее отцом но почему-то вызывал совершенно другие чувства. С таким не стыдно появиться где угодно. Подруги по колледжу от зависти солюной подавятся, если увидят их вместе. Через два часа Ева сидела за стойкой регистратуры, вникая в суть работы. Никаких тебе папок с вклеенными анализами. Все совсем по-другому, чем в клиниках, где бывало до этого. Она внимательно следила за работой медсестры и администратора. Отвечала на звонки, выискивая пациента по кодовому слову. Рассылала анализы на почту клиентам. Оповещала тех, кому назначен на завтра прием. — Не нервничай. Расслабься. Все тут, — подсказывала миловидная девушка Лена. — Не стесняйся, спрашивай, если чего-то не понимаешь. Ева не стеснялась обращаться за помощью. Голова шла кругом, давила ответственность и желание не подвести Рустама. В девять утра, как по расписанию, появилась Мария Захаровна. Блондинка с презрением фыркнула, смерив высокомерным взглядом фигурку соперницы в белом халатике. «Потрудитесь к завтрашнему дню сделать приличный маникюр и подкрасьте губы. Не стоит выставлять себя чучелом перед клиентами». Она придирчиво осматривала новенькую, только что в рот не заглянув, как лошади. «В лучшей клинике все должно быть лучшим, а вы сегодня так себе витрина». Ева молча кивала, пряча взгляд в пол. «Зачем орать на весь холл?» «Не слышу ответа. Вы что, не моя? Она промямлила, не поднимая голову. «Все поняла. Надеюсь». Нам не нужны неухоженные девушки с дешевой косметикой. Клиенты видят все. Ева кивала, проглатывая оскорбления. Щеки горели, руки дрожали. В груди комок холода. Неприятно сосала под ложечкой. Скандалить в первый же день не станет. Но в следующий раз обязательно ответит. Нужно придумать. Как? Маникюр делает всегда сама. На дорогую косметику денег нет. Как блондинка может определить это на глаз? Она поискала глазами большое зеркало. Надо осмотреть себя внимательно. Маша уходила наверх довольной. Посетители на кожаном диванчике рассматривали голубоглазку с осуждением в глазах. Она поставила целью сожрать любовницу Рустама и непременно это сделает. Сегодня только разминка. Правильно, что не спорила. Лена говорила в полголоса. Не связывайся с ней. Настроит против весь коллектив. Начнет строчить докладные, уволят. Без причины? Найдет к чему прикопаться. Ева проработала два часа. Ожидаемый звонок Антона оказался неожиданным. Администратор недовольно зыркнула на новенькую. Пришлось для разговора выскочить на улицу. Что хотел? Ты где? Прохожу стажировку в клинике. Давай встретимся. Не могу. День расписан по минутам. Чем же ты так занята? Работаю. А через два часа встречаемся с моей теткой. Надеюсь узнать правду о родном отце. Антон напрягся. Недолгая пауза и странный вопрос. Зачем тебе это? Он бросил... Ты же со своим не отказался познакомиться? Мой в России, а не в ам... Амурске. Антон осекся, понимая, что проболтался и постарался сгладить. Не поедешь же ты через всю страну на Дальний Восток. Куда угодно рвану, лишь бы найти родного человека. Позвони завтра. Она скинула вызов и тут же набрала Рустама. Все. Сказала, как вы велели. Только что позвонил. — Собирайся. Спущусь через пять минут. Выезжаем. — А... Она не успела спросить, как объяснить администратору, что уходит. Перезванивать не стала. Понемногу понимая, что Рустам сам обо всем позаботится. Так и случилось. — На сегодня вы свободны. Ждем завтра в 8.00. Прошу не опаздывать. Администратор с интересом разглядывала ту, что проработала под боком несколько часов, удостоившись лишь привета и одной фразы. «Не бойся. Я завтра выхожу вместе с тобой». Лена подмигнула незаметно для начальницы. «Рустам Каримович попросил». Ева рванула в раздевалку, не в силах сдержать улыбку. За нее опять все решил и позаботился надежный мужчина. Он ни разу не оскорбил и не зацепил словами о дешевой одежде, И косметики. Звонок и коротко. Выходи, я в машине. Она летела к стоянке, уперев взгляд в БМВ Зарипова, не оглядываясь по сторонам. Иначе заметила бы в окне второго этажа прильнувшую к стеклу Машу. Высокомерное лицо красотки перекосило от злости. Рустам вышел из машины, открыл пассажирскую дверь, помогая усесться. Ремень застегнут. Врач делал это максимально медленно, наслаждаясь запахом голубоглазки, стараясь коснуться пальцем стройного тела. И к этому Ева начала привыкать, шаг за шагом превращаясь в уверенную в себе женщину, принимая внимание, но не отвечая на него. Она рылась в папке, не понимая, куда делась записка с местом проживания отца и тетки. «Волнуешься?» взгляд с одобрением. «Не переживай. Уверен, родственники примут тебя с распростертыми объятиями». «Очень». Она виновато смотрела в глаза врача. «Не могу найти адрес». «Не переживай. Московский я помню наизусть. Уверен, родственники примут тебя с распростертыми объятиями». Он с задумчивостью на лице вырулил на дорогу к центру Москвы. «Сначала заедем кое-куда». Он остановился недалеко от ГУМа. Рустам обернулся, категорично заявив. «Сейчас никаких истерик и возражений. Выбираем тебе одежду. Заплатишь потом, с одной из зарплат. Твои родственники – люди небедные. Не дадим им повода для осуждения». Ева обреченно вздохнула. Спорить не было смысла. «Меня сегодня уже назвали чучелом». Рустам нахмурился. «Кто?» «Мария Захаровна». Она улыбнулась, показывая, что ничуть не задета. «Дешевая я для клиники». Он прорычал. «Не стоит повторять глупости. Окончишь университет, займешь ее место». «Если учиться, то на хирурга». Она прикусила губы, удивившись собственной наглости. Рустам усмехнулся. «Ни слова, чтобы отговорить». Он любил женщин с амбициями. Твое решение. Пойдем выбирать достойную обертку. Только быстро. На все про все сорок минут. Потом сделаем налет на какой-нибудь бутик более основательно. Ева выходила из универмага с блестящими глазами. Столько комплиментов не слышала за всю жизнь. Дома всегда была на вторых ролях. Следом за умницей и красавицей Катей. А тут почувствовала себя королевой. В пакетах, что нес Рустам, кроме одежды лежала обувь и косметика. Новое платье, чуть ниже колен, мягко грело спину. Короткие сапожки хорошо сидели на длинных ногах. Даже сумка в руках новая. Хотелось нравиться мужчинам и строить глазки. Чем она занималась, флиртуя с хозяином клиники. Рустам делал вид, что не замечает стреляющих взглядов. Он отчаянно вцепился в руль, мысленно уговаривая Нижнего Рустика не поддаваться на провокацию. Все равно ничего не обломится. Наконец не выдержал. «Не нарывайся!» «Что?» «Достроишься глазки. Зажму прямо в машине и...» Она растерялась. На самом деле забылась. Провоцирует, а потом опять будет плакать, зажавшись в темном месте. Женщина любит ушами, а мужчина — глазами. Спасло, что подъехали к нужному дому. Рустам вышел не сразу. Он внимательно рассматривал стоянку за шлагбаумом и машины, припаркованные вдоль дома. Наконец, усмехнувшись, подбодрил перед тем, как выйти. — Главное, не бойся и ничему не удивляйся. Я способен тебя защитить. В домофон ответила немолодая женщина. «Кто?» «Мы с вами созванивались утром. Рустам Зарипов». «Проходите». У Евы сдавило сердце. Что ждет по ту сторону двери Сталинки почти в центре Москвы? Они поднялись на лифте. Ева слышала пульс сердца в висках. Холодной спиралью свернувшаяся в животе тревога. Предчувствие чего-то невероятно неприятного сдавило грудь. «Успокойся». Рустам сжал холодную ладошку в крепкой руке. — Я рядом. Даже если это ошибка. Попробуем найти его по-другому. Ева с замиранием сердца давила на звонок тонким пальчиком. Дверь распахнулась. Высокая, сухая, с совершенно прямой спиной женщина, которую невозможно назвать старушкой, с высокомерием взглянула на гостью. — Опять ты! Она обернулась к Рустаму, протянув сморщенную кисть для поцелуя. «Вы говорили, что привезете дочь Николя?» «Это она и есть. Я не солгал». Пожилая женщина с презрением аристократки смотрела на обмершую от страха голубоглазку. «Вы привезли аферистку. Она была у меня год назад. Удивительно похожа на Наташу, лет двадцати. Я сразу поняла, чья она дочь». И ее имя. Он всегда говорил, что назовет дочь Евой. Поверила, что отец Николя, но... подслеповатые слеповатые выцветшие глаза высокомерно смотрели в бледное лицо гостья. А она отказалась пройти тест ДНК. Сухой палец коснулся побледневшего лица. Рустам придержал за спину отшатнувшуюся назад растерявшуюся худышку. Она обернулась, оправдываясь перед ним. «Это не я!» Губы дрожали, глаза на мокром месте. «Я знаю!» Он отвечал совершенно спокойно, так, будто ничего из сказанного его не удивило.